Глава 23. 16 ноября. День. Таус. Сервис ГДЛ. Колун приехал через три с половиной часа. Едва он вошел ко мне в кабинет, где мы с нетерпением его ожидали, как я увидел у него в руках небольшой рюкзак. — Твою мать! — заскрежетал зубами крот, едва рюкзак оказался на столе. — Привет, мужики! — невесело произнес Колун. «Вот — Вот! — он хлопнул рукой по рюкзаку. Два дня назад это сдала в ломбард молодая девушка». «Это рюкзак моих пацанов», — еще злее произнес Крот, осмотрев его. «Да», — подтвердил Колун, — «и там еще какие-то вещи были, тоже все твоих поисковиков». Нам падлы, взорвался Туман, — «я им кишки выпущу Блять, «Млядь, все-таки эти уроды убили поисковиков». «Рассказывай, что удалось выяснить», — сказал я Диме, поднимая руку, призывая матерившихся и не стесняющихся в выражениях мужиков к тишине. «Ну, значит, так», — выдохнув и присев за стол, начал Дима. Начали мы с пункта приема. За эти дни там было 34 человека. Кого-то поисковики привезли, кто-то сам пришел. Взяли мы их фотки и поехали по ломбардам. Работники ломбардов опознали по фоткам несколько человек. Они сдавали всякую ерунду. Были те, кто сдавал золотишко. Но в одном из ломбардов, на мой вопрос, были ли какие-то необычные люди, продавец вспомнил, что 6 дней назад к нему пришла девушка, ей около 30 лет, хорошая фигура, короткие волосы. По ней было видно, что она из вновь прибывших. Да она особо этого и не скрывала. Загара нет, слабо тут ориентируется и все такое. Она сдала ему парочку больших золотых цепочек, браслет и пару колец. Все тут же посмотрели на Грача, а он только улыбнулся. Выручила она за все это около десяти тысяч лин. «Девка одна была?» — с нетерпением спросил Туман. «Одна, по фоткам, которые я взял в пункте приема, Он ее не опознал. Значит, там она точно не была». «А у нас прям все на пункт приема идут», — съязвил Грач. «Золото сдали, поехали кататься по городам и оазисам». «Да не все», — согласился Колун. «На биржу я на всякий случай тоже съездил, описал эту девку, там такую за последнюю неделю не помнит. Но она же два дня назад сдала в тот же ломбард этот рюкзак и еще кое-какие вещи. Продавцу сказала, что она с мужем пошла на земле в поход, потом раз — и очутились тут. Вот теперь, когда шок прошел, избавляются от ненужных вещей». «Ага», — засмеялся я, — «сначала золото скинули, потом вещи». «Продавцу это тоже странным показалось», — согласился Колун. «Обычно, наоборот, бывает. Ну, у каждого свои тараканы в голове. Сами знаете, тут у некоторых при попадании сюда крышня рвет. Мама, не горюй!» «Это точно эти падлы!» Вновь зашипел туман, сжимая кулаки. «Значит, их двое!» «Гера говорил, что их может быть четверо», — тут же напомнил я. Но сколько их, выяснить не удалось. Девка два раза одна в ломбард приходила. Не светятся они». «Но после рюкзака я тоже убежден, что это они». Дима посмотрел на рюкзак и вздохнул. «До этого я бы еще сомневался. Сами знаете, сколько у нас тут людей сдает барахло в ломбарды, с которыми сюда провалились. Там, конечно, было еще несколько людей, которые мне показались подозрительными. Но мы их отработали. Они все были на бирже и уже нашли себе работу. Парочку из них мои ребята уже нашли. Еще нескольких ищут, но это вопрос времени». «Да и не думаю я, что эти могли так грубо засветиться. Пункт приема, ломбард, биржа, официальная работа. Что там еще из вещей моих пацанов было?» взявший за лямки рюкзака, спросил Крот. «Фонарики, пару лопаток, по мелочам, короче», — ответил Колун. «Она сказала, что она с мужем попала сюда из леса, куда они отправились в поход. Вот они избавляются от лишних вещей, как я уже вам сказал. Эти вещи она сдала пару дней назад». «Пацаны пропали три дня назад», — напомнил я. «Да, все сходится», — подтвердил Колун. «Как я понимаю, золото — это универсальная валюта». «Мы тоже так подумали», — произнес грач. «Ага», — кивнул Колун. «Попали сюда. В пункт приема не пошли. Значит, до города добрались на своих двоих. На биржу, тем более, не пошли. Сразу в ломбард. Сдали золото, получили бабло. Нашли себе жилье и начали сбор информации. Концы в воду». Мы их, вернее, девку эту ищем, но у нас город большой, это не быстрый процесс. Да и находиться они сейчас могут где угодно. У нас есть только писание девки, ее мужика нет. До города-то 5 километров из того квадрата. Машины все равно ездят, трасса опять же недалеко. В общем, пешком они в город пришли, либо на попутках доехали. Осмотрелись, шок прошел, видать, крепкие они психологически Начали сбор информации. В час Х снова в этот квадрат. Передать конверт. А там твои пацаны. Снова кивок в сторону крота. Земляне оказались шустрее. Тачку брать не стали, больно приметная. А вот вещи взяли, все это в ломбард, еще денег получили. Ну и в принципе все. Сейчас они, повторюсь, могут быть где угодно. Вплоть до нахождения в другом мире. Хотя это вряд ли. Там документы на воротах спрашивают и билеты продают а без пункта приема документы они не получат, если только позже не придут туда. «Мы думаем, что основную информацию они могли получить в каком-нибудь из кабаков», выслушав Колона, сказал я. «Вполне реально. Им там посетители сами все расскажут, тем более если наливают. А на такси или маршрутках у нас тут куда угодно можно доехать. Деньги у них на это есть». «Я вам одно скажу, пацаны», — хмыкнул Крот. «Оружие у них теперь завались». И пользоваться они им явно умеют. Блять, точняк, все же тачки поисковиков, набиты оружием и боеприпасами под завязку. Точно! Также у них теперь есть и рации, продолжал Крот. И наши аптечки, и обвесы, да много чего. Так что, когда их будем брать, он снова сжал кулаки, нужно быть максимально осторожными. Дим, обратился к нему туман, а ты в наши оружейные магазины не ездил, не спрашивал? «Баба там это появлялась или нет?» «Ездил». Начал тот довольно улыбаться. «Девки там не было. Там мог и ее мужик появиться. Покупатели-то всегда есть. Но теперь они в качестве трофеев получили стволов полным-полно. Что там хоть из стволов-то было?» — спросил я, хотя уже понимал, какой ответ сейчас услышу. «Да все, млядь!» — воскликнул в сердцах крот. «Снайперки две штуки, помпа, укороты, автоматы, пистолеты. Вы же сами знаете, как поисковики упакованы». «Млять, млять, млять!» «Да уж», — я вздохнул, понимая, что стволов этим минимум двум людям досталось очень много, и пользоваться они всем этим точно умеют. «Куда они все это только перетащили?» — буркнул грач. «Да там пещер знаешь сколько!» — снова воскликнул крот. Я этот квадрат очень хорошо знаю. Мы с него начали. Я вам еще раз говорю, там роту можно спрятать со всеми средствами поддержки. А уж пару десятков единиц оружия и боеприпасов. Тем более. Так, ладно. Хлопнул по столу туман. Хватит базарить. Надо ловить этих ухарей. Крот, посылай своих пацанов в засаду. Тот кивнул, встал из-за стола, одновременно вытаскивая из своей разгрузки рацию и вышел из кабинета. Но мы ждем. Продолжал шипеть туман. Ждем, когда эти уроды туда приедут. Гера, делай, что хочешь, но ты должен засечь сигнал открытия окошка!» Наш очкарик сидел и кивал башкой. Самой противной в этой ситуации было то, что мы не знали, когда с земли снова откроют окно. А хуже ожиданий нет ничего. И пацанов туда надо подтягивать так, чтобы эти земляне ничего не прочухали. Это мы тоже уже обсудили. Наверняка у них есть запасной план по открытию. Я очень надеюсь, что они откроют окошко в том же месте. не где-нибудь в паре километров. Хотя это будет второе открытие Земли. Вот третье 100% будет открыто в другом месте. Так что у нас был единственный шанс для захвата. И вполне возможно, что им с Земли подкинут еще людей. А может и нет, чтобы не привлекать сильное внимание. Их задача – сбор информации, а не какие-нибудь силовые акции. Так что двух, про тех, которых мы знаем, достаточно для шпионской деятельности. но ну, максимум четверых. Надеюсь, что Гера не ошибается.